Глава 18 Выждав ровно 10 минут, пока Амир поднимется в кабинет, я выхожу в коридор и направляюсь в сторону приемной, не забыв прихватить с собой документацию по расходным средствам, которые притащил Даня. Должна же я сделать вид, что не только личные вопросы решаю с начальством, но и рабочие. Сплетни, должно быть, каждый день обрастают все новыми и новыми подробностями, То я выбегаю из кабинета генерального в слезах, то он же похищает меня возле автобусной остановки и куда-то везет. «Лена Амира Рустамович у себя?» Спрашиваю как можно серьезней и для вида приподнимаю в воздух документы. Мне нужно показать ему расходники по агротеху. Помощница внимательно окидывает меня взглядом и только потом разрешает. «Да, только что пришел, но ты, посту... но ты постучи на всякий случай». Подойдя к деревянной двери, я все еще полна решимости показать Амиру свою независимость и гордость. Рассказав об операции дочери, я ни в коем случае не намекала на то, что мне нужна его финансовая помощь, а получилось, наверное, так, что я ее выпросила. «Войдите», — слышу голос Сабитова и толкаю дверь от себя. Переступаю порог кабинета и уверенно прохожу вперед, цокая каблуками. «Дверь закрой», — напоминает Амир, спустив меня с небес на землю. Щеки становятся пунцовыми. Я разворачиваюсь на 180 градусов и возвращаюсь назад, чтобы закрыть чертову дверь. Два поворота замка, и я вновь шагаю по кабинету. Менее уверенной походкой, но гордо расправив плечи и едва сдерживаясь от того, чтобы не начать разговор прямо сейчас, сию минуту. «Здравствуй, Амир!» Опускаю документы на его рабочий стол. «Это Данил принес. Я уже все пересмотрела, осталось слово за тобой. Доброе утро, Соня», — отвечает спокойным тоном, заставив меня растеряться. Возможно, все дело в том, что в его голосе больше нет насмешки и иронии, обращенных в мою сторону, и это немного необычно избивает с толку. Что-то вдруг изменилось в нем Буквально за один день или вечер. Наверное, не только я провела бессонную ночь, ворочаясь сбоку на бок и представляя нашу сегодняшнюю встречу втроем. Волнительно так, что потеют ладони и сводят дыхание. Я пересмотрю расходники и позже наверу тебя, продолжая дальше тем же спокойным тоном. Что-нибудь еще, Соня? Нервно сглатываю и смотрю в его темные глаза. Нет, что-то определенно не так. В его жестах, интонации, взгляде. Он разговаривал с мамой, спрашивал о том, не соврала ли я. Белла Львовна призналась в том, что утаила информацию. Вопрос «Зачем?» Все еще остается для меня открытым. Наверное, на тот момент я пришлась не к месту со своей беременностью и проблемами. Деньги. Мне на счет поступили деньги, Амир. Слегка откашливаюсь и вновь продолжаю. Я, кажется, не говорила, что нуждаюсь в твоей финансовой помощи. Амир сегодня одет в темно-синий деловой костюм и белоснежную рубашку, которая подчеркивает смуглую кожу и глубокие глаза. Я тут же отвожу взгляд в сторону, потому что понимаю, что чересчур долго на него смотрю. Ты и нет. Я перевел эти деньги, потому что Саша и моя дочь тоже. В тоне Сабитова начинает сквозить арктический холод. Первый признак того, что я ему с треском проигрываю. Вопрос снят. На секунду теряюсь. Когда сумма только-только поступила на мой счет, первым моим порывом было снять наличные и принести ему в кабинет. Опрометчиво и импульсивно, но как есть. Это было совсем лишним, Амир. Я справлюсь сама. Все эти годы справлялась. Он недовольно выгибает бровь, давая мне понять, что совсем не расположен на продолжение этого разговора. «Погаси кредит, пожалуйста», — произносит Сабитов. «И давай закроем тему денег». Я буду поступать ровно так, как считаю нужным Соня». Его мобильный на столе начинает издавать мелодичную трель. Амир берет телефон в руку, хмурится, увидев имя звонящего, и переводит взгляд на меня. «Что-то еще хотела сказать?» «Да, Амир». Саша согласилась на сегодняшнюю встречу. «Хочу добавить. Твоя взяла? Но это явно лишнее. Все же мы с ним не соревнуемся?» а пытаемся наладить отношения, как родители общего ребёнка. Собидов тут же сбивает вызов одним взмахом пальца и с грохотом опускает телефон на стол. «Отлично, Сонь!» В его голосе вновь появляется тепло, словно он вдруг оттаивает. «Расскажи мне, что любит Саша». «Ну...» Она любит смотреть диснеевские мультфильмы, обожает все, что связано с феями. На секунду запинаюсь и понимаю, что в двух словах о дочери не могу рассказать. «Рисовать любит. Очень-очень». Амир внимательно слушает каждое мое слово и кивает. И мне на секунду кажется, что, возможно, мы с ним поладим и рано или поздно сможем общаться как адекватные родители. «В Москве есть замечательная художественная школа», — внезапно произносит Сабитов. «Саша могла бы...» «Амир...» — перебиваю его. «Это похвально, что ты решил познакомиться с дочерью, чтобы получше ее узнать, но прошу тебя...» Прислушивайся к моим словам хотя бы иногда. Мы не сможем переехать с тобой». «Почему?» — опускает руки в карман и брюк и крепко сжимает челюсти. «Я уже говорила тебе, что выхожу замуж за Мишу. Он переведет нас с Сашей к себе, но если у тебя получится найти контакт с дочерью, мы договоримся о встречах». Амир шумно дышит и впивается в меня черными глазами. Сердце в грудной клетке колотится сильно-сильно потому что я тоже злюсь и недоумеваю. С чего он взял, что я стану плясать под его дудку? Как давно вы перешли в статус жениха и невесты? Миша сделал мне предложение на этих выходных. Отвечаю как можно спокойнее. Саша его очень любит. Он правда хороший мужчина и друг для дочери. Но ты до сих пор сомневаешься в том, что верно поступила, ответив согласием на его предложение. Теперь уже с привычной насмешкой произносит Амир. Что? С чего ты взял? захлебываясь от негодования. У тебя на лице все написано. Я резко разворачиваюсь в сторону двери и, громко стуча облуками, направляюсь на выход из кабинета. По венам расходится кипящая ярость. Но одновременно с этим где-то внутри меня сидит маленький гадкий чертенок, который смеется с того, что Амир прав. Я сомневаюсь. Да, сомневаюсь! Но сомнение это нормально и его наверняка испытывает каждая невеста, которая готовится выйти замуж. «Соня!» — окрикивает меня Амир, когда я хватаюсь за дверную ручку. «Что-то еще, Амир Рустамович?» — отвечаю, не поворачиваясь к нему лицом. «Ты пиджак забыла!» — произносит насмешливым тоном. «Отличный повод, чтобы забежать ко мне посреди рабочего дня еще раз!»